Глава 13. Солнце опускалось за горизонт ярко-красным шаром, превращая облака из светло-голубых в бледно-розовые. Небо постепенно темнело, алый цвет перешёл в пурпурный и двинулся вверх по небосводу, постепенно окрашиваясь в более тёмный и почти синий. Одна за другой появлялись во мраке алмазные крупицы звёзды. Рассеивалась и дневная жара. Стоя на крыльце, С04 с наслаждением вдыхал прохладный ночной воздух. Сладковатый аромат цветов смешивался с запахом нагретой за день на солнце скошенной травы и созревающей на кустах смородины. А ещё были звуки, не менее разнообразные, которые чувствительный слух Киборга чётко различал. Такого в городе не услышишь, произнёс он, когда рядом появилась Светлана. Минуту они стояли, вслушиваясь в ночные шумы. Девушка сжала его руку. Ты прав, люди разучились слышать и видеть. Живём в городе и забываем, как пахнет ветер и шумят деревья. Не помним уже, что такое настоящая свобода. Привыкли понимать под этим словом самоизоляцию в мегаполисе, выезжая раз или два в год на неделю. А потом, вспоминая эти дни и всем жалуемся, как быстро прошёл отпуск. Ах, как было хорошо на природе. Киборг повернулся к ней. Я чувствую, как пахнет земля после дождя, слышу, о чём шепчет ветер. Знаешь, мне больше не хочется жить в душном городе. Он поймал на ладонь светлячка и улыбнулся. Здесь всё совсем как в детстве. К тебе возвращается память. Светлана прижалась к его плечу. Я тоже не хочу возвращаться. Мы можем купить дом неподалёку, когда этот кошмар закончится. Когда всё закончится. С04 прижал к себе возлюбленную. Скорее всего, только начинается. И снова пришло воспоминание. Стоял тёплый вечер, похожий на этот. Золотисто-шоколадный лабрадор по кличке Густав нарезал круги перед верандой, а он сам, девятилетний мальчик, бегал, собирая светлячков в банку, и пёс, пофыркивая, насился за ним в сгущающихся сумерках. Из окон дома падал мягкий жёлтый свет, а ветер доносил точно такие же запахи. Отец, как бывало часто, сидел на крыльце в своём любимом кресле, пока мать готовила ужин. Влад. Светлана погладила его по спине. Ты так напряжён. Пойдём в дом. Он тряхнул головой. Идём. Я хочу, чтобы такое, что сделала для меня. Всё, что хочешь, выдохнула она с жером. В её фиалковых глазах отражался свет звёзд. Это наша ночь. Больше всего мне хочется заняться с тобой любовью, но после того, как почувствую себя. S04 пытался подобрать правильное слово, настоящим Владиславом Первеевым. Ты и есть мой Владислав. В настройках должна быть опция Прервал он её. Отключить Искин, передать управление человеческому мозгу. Она продолжала смотреть на него с искренним непониманием. В некоторые отделы моего мозга внедрены чипы, чтобы отключать сигналы, посылаемые человеческим мозгом. Я больше не хочу чувствовать себя киборгом, машиной, проживать чужую жизнь. Когда снова могу быть твоим Владиславом, смеяться и улыбаться, как умел делать он? Глаза Светланы вспыхнули. Это слишком опасно. Давай подождём пока, пока что нас не найдут, не разлочат, и тогда я никогда не смогу им доказать, что я и есть Владислав Первиев, человек, а не киборг, у которого есть хозяин. Нет, он прижал её к себе. Это должно случиться сейчас. Светлана смотрела на лежавшего неподвижно Владислава. Глаза его были закрыты, пульс очень слаб. То, о чём он просил, пугало и ужасало её. Полностью отключить искусственный интеллект, оставив сознание Владислава без электронной поддержки, вдруг это убьет его. Хочу быть полностью твоим раз и навсегда, таким, каким ты меня полюбила, – сказал он. Мужчина перед ней такой большой и сильный, и в то же время беззащитный и беспомощный. Как же она молилась о его возвращении, как надеялась на чудо, и вот, когда оно произошло, есть снова опасность, что она его потеряет. Ее, Владислав. Светла она коснулась его гладкой щеки. Какой же он трогательный и нежный! Казалось, что их чувства даже окрепли. Она любила своего мужчины сильнее, чем прежде. В этом не осталось никаких сомнений. Нет, ничего плохого не должно случиться. Только не сейчас, когда он буквально воскрес из мертвых. Вот она, сила любви. Владислав так и сказал, что выжил только благодаря ей. На экране планшета моргала голубая надпись. Фаза один. Готовится перезагрузка. Проклятое устройство! Искусственный интеллект продолжал контролировать состояние человека. Светлана взглянула на листок бумаги, где они с Владиславом записали алгоритм следующих действий, и перекрестилась. Вопреки тому, что сказал ее возлюбленный, она не хотела полностью отключать его от сети. Нужно действовать предельно осторожно ради их будущего. Все еще не решаясь нажать следующую кнопку, молодая женщина глубоко вдохнула и выдохнула. Ну же! В груди продолжало нарастать напряжение. Она по-прежнему собиралась духом, когда где-то на краю села залаяла собака, затем еще одна, а затем Светлане показалось, что она слышит звук мотора и скрип шин по гравии. Первая мысль была об отце. Это он приехал, чтобы помочь им. Стараясь унять бешеный стук сердца, Светлана подбежала к окну и отдернула за навеску. Двор был залит лунным светом. На дорожку падала длинная тень. Взгляд девушке метнулся налево, и сердце пропустило удар. Левее крыльца, кабиной к въездным одностворчатым воротам со встроенной калиткой стоял белый фургон. Господи, это не отец, это... С криком Влад, просыпайся! Светлая бросилась к лежавшему неподвижно возлюбленному. Скорее! Продолжала бормотать она, хватая его за руку. Вставай, нам надо уходить. Но он не просыпался. Напоминая о себе, на пол упал планшет. Какая же она тупица! Сначала нужно вывести его из этого состояния. Светлана судорожно принялась тыкать пальцем в кнопки, как вдруг Владислав неожиданно сел на кровати. Слава богу, девушка вскочила на ноги. Скорее, люби, я осеклась. Выражение лица жениха совершенно изменилось. Оно стало каким-то неживым, словно маска. Глаза будто стекленели. Влад, что с тобой? Поборов приступ ужаса, Светлана схватила его за руку и вскрикнула. Она была такой холодной, почти как лёд. Боже, что с ним? Не глядя на неё и не говоря ни слова, Владислав поднялся и повернулся к двери. Его вид в ночь наполнил Светлану ужасом, от которого сдавило горло и бешено забилось сердце. Он явно не владел собой. Странная бледность разливалась по его лицу, походка была неестественной и неровной, каждый шаг словно рывок вперёд. "Влад, стой!" Светлана вскочила и бросилась к двери, преграждая ему путь. "Они нашли нас. Что будем делать?" Свет от лампы упал на его лицо, заставив его отпрянуть. Оно было бледнее мела, а в остиглиневших синих глазах не виднелось и проблеска собственных мыслей. Владислав будто зомби двигался прямо на нее. Нет, не пущу! Раскинув руки, девушка перегородила ему путь, но он приподнял ее и отодвинул в сторону, словно пушинку, и по-прежнему молча продолжил свой путь, двигаясь резко и судорожно, как марионетка на зов хозяина. Это конец, они приехали за ним. Стучало в голове. Нет, не уходи. Слезы отчаяния выступили на глазах. Светлана устремилась за ним в безнадежной попытке остановить, но это было бесполезно. Владислав не замечал ее. Уже на пороге, цепляясь за пояс его брюк и за рубашку, она крикнула: «Вернись, вернись ко мне!» И запнувшись о край половика, полетела вниз. Боль пронзила сознание, и из горла вырвался крик: «Влад, помоги мне подняться!» Но он даже не обернулся. Его широкаплечие, обласканная лунным светом фигура продолжала удаляться к фургону. Слёзы градом хлынули из глаз. Грудь сдавило железным обручем. Он больше никогда не вернётся к ней, никогда. Вот и умница, послышался чей-то мужской голос. Сюда в кабину, в лаборатории ему подправят мозги, ныл второй. Давай скорее. Светлана вскочила, не обращая внимания на боль и прихрамывая, бросилась к воротам. Подонки! выкрикнула, когда на ее глазах захлопнулась дверца, отсекая последнюю надежду. Ненавижу! Белый фургон тихо тронулся с места, увозя с собой Влада навсегда. Он больше не был киборгом, он стал зомби, а теперь ему уничтожат последние клетки мозга. При мысли о том, что она никогда не увидит его улыбку, не услышит нежное «Я люблю тебя», не почувствует его страстных поцелуев, девушка затряслась, как в лихорадке. Я не позволю им погубить Влада. Светлана бросилась к старому опелю, и запрыгнув на водительское сиденье, вытащила из бардачка ключи. Скорее, она поедет за ними. Она заставит их заплатить за всё, любой ценой.